Глава шестая. Круговеды и кругоделы. Знакомьтесь Стивен Александр, законопослушный британский гражданин. Он любит вино, хорошую кухню, кошек и свою семью. Так бы и жил парень тихой спокойной жизнью в окружении всего этого, если бы в 1981 году не увидел в Гэмпшире первый круг. С тех пор Его жизнь изменилась. Он дико увлекся и начал заниматься кругами, даже превратил это в бизнес. Стивен продает фотографии кругов газетам и журналам, делает из них календари и открытки. Вот вам хороший пример предприимчивого человека, у которого увлечение не расходится с бабками. И одновременно пример того, как кто-то зарабатывает на кругах, а кто-то, собрав целую команду единомышленников, ночами, потея, бесплатно корячится, портя урожай, производя круги, и ничего с этого не имеет. Я, во всяком случае, еще не слышал... чтобы люди, изготавливающие круги, на них заработали, за исключением тех абсолютно единичных случаев, когда какие-то фирмы платили художникам за рекламу с целью воспроизведения на поле своего логотипа в ходе какой-то рекламной кампании. Но кругов в мире обнаружено, как я уже говорил, более 10 тысяч, и зарабатывают на них не те, кто их делает, а те, кто их снимает. Это не слишком мобильный финансовый ручеек, гонорары за фото. На него целую команду ночных кругоделов не прокормишь. Да и зачем фотографу делиться с кем-то деньгами, если можно наснимать готовых кругов и так? Кто помешает любому теперь запустить дешевый дрон над уже готовым и кем-то сделанным кругом? Чем нам важен именно Стивен, ведь круголюбов в мире много? А тем, что годами занимаясь кругами, он был убежден, что их делают пришельцы. Когда-то в детстве Стивен прочел много книг про летающие тарелки, и оттого других версий у Александера не было. Но однажды случилось нечто такое, что полностью поменяло мировоззрение Стивена. Произошло это в 1990 году, когда Круголюб своими глазами увидел возникновение этих загадочных образований. Дело было днем, возле так называемого молочного холма, расположенного между Лондоном и Бристолем. В каковом славном городе живет великий и прекрасный душою человек, мой добрый друг Виктор Суворов, что я не могу не отметить, мысленно посылая ему лучи добра из шаровой молнии своего сердца. Короче, Стивен снимал очередной круг полегшей пшеницы и вдруг увидел маленький светящийся шар. Он двигался над полем, периодически выдавая яркие вспышки. Затем шар улетел вдаль, пройдя над работающим трактором. Уже потом, когда трактористы стали опрашивать журналисты, он сказал, что во время пролета шара над трактором его мотор заглох. Остановка двигателя — известный феномен, который отмечают десятки, если не сотни людей, видевших так называемое НЛО. Вспомните историю из синего пакета КГБ про одного военного на Дальнем Востоке, который с тестем рыбачил, а когда над ними пролетел светящийся шар, их мотор на лодке заглох совершенно намертво. Пришлось потом менять ряд запчастей. Понятна природа этой остановки двигателя, она кроется в электрической части мотора, свечах и катушках. Мощный электромагнитный импульс широкого диапазона наводит такую помеху, которая делает работу ДВС невозможной. Еще в прошлом веке у нас в стране любителями был проведен эксперимент. Сильным высокочастотным электромагнитным разрядом они глушили работающий двигатель «Жигулей». А если речь не о любителях, а о промышленном оборудовании, то вот вам оно — профессиональная электромагнитная пушка, испытанная и стоящая на вооружении норвежской полиции, которая глушит машины, гидроциклы, сбивает дроны и выводит из строя электрооборудование. То, что пушка сработает, было понятно и без испытаний. С середины прошлого века всем известно о таком мощном, поражающем факторе ядерного оружия, как электромагнитный импульс, который портит электрооборудование. Возможно, некоторые особо ушлые и сообразительные граждане возразят. Уважаемый автор, электромагнитный импульс не может заглушить тракторный дизель, который работает без электронной системы зажигания. Однако современные дизели, включая тракторные, функционируют с кучей обеспечивающей электроники, включая контроль токсичности выхлопа, я уж не говорю об электрическом топливном насосе, поэтому может. Ладно, едем дальше. К даче показаний приглашается второй свидетель, Дэвид Кингстон, тоже британец. Он, правда, умер в 2010 году от рака, но для нас это не проблема, не правда ли? Мы и с мертвого снимем показания. В общем, наш герой влекся кругами в 1976 году, причем ему страшно повезло, много больше, чем Стивену Александеру. Дэвид сразу стал свидетелем возникновения круга. Это случилось в местечке Клей-Хилл, где почему-то часто наблюдаются НЛО. Дело было ночью. Кингстон увидел три светящихся шара, которые кружились над полем, то сливаясь друг с другом, то расцепляясь. Их диаметр наблюдатель оценил примерно в два метра 6 футов. А на наутро, над тем местом, где они кружились, был обнаружен круг полегшей пшеницы, ни один сухой стебель, который не был сломан. Диаметр круга составлял немногим менее 10 метров — 30 футов. Увиденное настолько поразило Кингстона, что он кинулся поднимать всю литературу, которую только мог найти тогда в библиотеках, и обнаружил упоминания о кругах в средневековых французских книгах. В 800 году епископ Леона предупреждал в письме местного священника — что некоторые селяне в его округе поклоняются дьяволу, они собирают зерна из кругов полегшей пшеницы и используют их в языческих обрядах плодородия. Еще одно любопытное сообщение, найденное Кингстоном, относилось ко времени Второй мировой войны. Английский пилот, возвращавшийся на базу после выполнения боевого задания в небе Германии, увидел неподалеку от своего аэродрома два круга полегших злаков и подумал, а не подают ли таким образом немецкие шпионы знаки авиации противника. Третьим нашим свидетелем сегодня будет Питер Соренсен, американец. Он художник, и именно это обстоятельство стало решающим в его увлечении кругами. Питера поразила красота кругов. Сначала он думал, что круги — баловство инопланетян. Потом понял, что наиболее причудливые и красивые из них являются делом людских рук. Сноска. В этом Питер Соренсон солидарен с наиболее известным в мире кругологом Колином Эндрюсом из США, который в соавторстве с Пэтом Дельгадо выпустил самую знаменитую в мире книгу «Круглая улика», ставшую мировым бестселлером. Эту книгу прочитала королева Елизавета, и автор был приглашен регулярно докладывать британскому правительству о появлении новых кругов и ходе их исследований. Колина Эндрюса финансировал сам Рокфеллер, в результате чего у исследователя накопилась самая большая база данных по кругам – а сам он посетил более 2500 кругов лично. Так вот, по его мнению, 80% кругов — подделка. Их сделали люди. После обнародования таких выводов фанаты кругов возненавидели Эндрюса и стали обвинять его в сотрудничестве с ЦРУ и Ми-5. Но Колин остался непреклонным. Самые крутые круги — творения художников, а настоящие, как правило, довольно просты и не слишком замысловаты. Чему же стал свидетелем художник Питер и почему он нам ценен? Потому что, будучи уверенным в человеческой природе большинства кругов, он, тем не менее, лично видел светящиеся шары над полем, где потом были найдены круги более простого типа. Правильный вопрос, который мог бы на этом месте задать читатель. А почему некоторые знаки на полях имеют прямые линии и углы? Ведь от природных процессов мы вправе ожидать линий изогнутых. У природы нет линеек и угольников. Отвечу. У природы есть все. Скажем, такое явление, как волны Фарадея или рябь Фарадея, которые представляют собой нелинейные стоячие волны, могут принимать форму прямоугольников, полос, шестиугольников, квадратов. Я не хочу сказать, что возникновение знаков на полях виноваты волны Фарадея или фигуры Хладни, конечно же. Я просто хочу проиллюстрировать изобретательность природы. А вот вам фигуры Хладни. Они образуются скоплением частиц, навибрирующие на разных частотах поверхности. Крупные частицы собираются там, где амплитуда колебаний нулевая, а маленькие собираются не в узлах, а в пучностях, куда их загоняют акустические течения в окружающей пластинку в воздухе. А это шестиугольные вихрь на одном из полюсов Сатурна. Как видите, природа щедра на сюрпризы. Данные изображения вы можете увидеть в PDF-приложении к этой аудиокниге.